Глава двадцать Я сражался против драконов, убивал драконов, ненавидел драконов, но даже я не мог не признать, что они прекрасны. Огромные монстры, некоторые из которых могли походить на горный хребет, если решали подремать в какой-нибудь долине. Но при этом они были элегантные и горделивые. Чешуя волновалась от каждого движения, словно рябь на воде. Крылья простирались так хорошо, что загораживали солнце. Взгляд был разумным, глубоким и в то же время отрешенным, словно они видели нечто большее, чем наша реальность. От них веяло благородством. Чем-то, что выше остальных. Тогда, в прошлой жизни, я не знал этого слова. И понятие благородное сейчас воспринимал как синоним высокородного, того, кто считается отличным от других по праву рождения. Не знаю, было ли оно в прошлом мире вообще, или мы позабыли это понятие, потому что не было у нас никаких дворян. У нас были только выжившие. Конечно, благородным можно быть не только по крови, но по делам тоже. Однако есть люди, олицетворяющие это слово во всех смыслах. Статные, харизматичные, стоящие над всеми. От таких людей веет силой. И это не только аристократы. Раньше такое было за правило, но теперь не обязательно владеть магией, чтобы внушать уважение и трепет. Вот только если говорить о драконах, среди прочих монстров они были именно аристократами в высшей степени этого слова. Благородными во всех смыслах, красивыми внушающими уважение, трепет и ужас всем вокруг. Да, мы их ненавидели и хотели уничтожить, но, несомненно, восхищались. Вот только... Ощерился Теодрир. «Ага, согласен», — кивнул я. «Этот дракон больше походил на безумную тварь, чем на высшего монстра, как большинство крылатых восстатых сородичей». Снова взревел дракон Хауса. Снова его магия волнами двинулась на меня и разбилась о барьеры. Дракотяра возбужденно выпятил грудь, словно это он сам отразил удар и снова рявкнул. Yes. Это взбесила тварь. В один миг показалось туловище, сложенные крылья мелькнули обнаженные когти. Зачем ты его нахер послал? укорил я Теадрира а затем принял на магический щит удар дракона. Взревел он и заколошматил по барьеру клыками и лапами. Удары были ужасной силы, быстрые и безжалостные. Барьер трещал, дрожал, но держался. Впервые за долгое время я ощутил, как трясется вся моя магическая система. Прекрасное чувство. По телу прокатилась приятная боль, а на лице само собой появилась ухмылка. Кровь закипела в жилах. но Вот только было одно «но». Драконы обычно так не дерутся. И с этим чудовищем явно было что-то не так. Интерлюдия. Третья группа искателей. С каждым шагом сани становилось все тяжелее идти вперед, А земля становилась все более влажной, вязкой. Ботинки погружались все глубже, и вытаскивать их уже сейчас было муторно и тяжело. И каждый раз, когда один ботинок выскакивал на свободу с громким чавканьем, другой погружался сильнее. Чавк, чавк, чавк. Вся группа медленно продвигалась, аккуратно проверяя дорогу длинными деревянными палками. И так уже много часов. На самом деле Сани не знал, сколько часов они так ходили, но, по его личным ощущениям, не меньше пары лет. «Да сколько ж можно!» — вздохнул Сани. «Мы уже весь день тут бродим!» «Мы только полчаса, как зашли на болото», — пробормотал Алексей, но Сани его не услышал из-за очередного чавка под ногой. Для него это было пыткой. «Нет, не вытаскивать каждый раз ботинок из гребаного болота!» куда они забрели уже минимум часов десять назад. И даже не отбиваться от мушкары, которая в этом разломе, кажется, питалась самой отборной кровью, колола стероиды и занималась в качалке по три раза на дню в лучших традициях Семёна Семёновича. Серьезно, каждая была здоровенной, размером с кулак. Ну, конечно, небольшой такой кулак, но все равно. А еще жутко надоедала постоянным жужжением над духом. Жутко неприятно, надо отметить. Однако Саня горевал не из-за чавканья, от которых уже дергался глаз, и не из-за мышкары, из-за которой дергалось ухо. Его просто убивала эта одна монотонная, одинаковая и унылая ходьба. Он хотел хотя бы разбежаться с кем-нибудь на наперегонки, но Борю зачем-то определили в другую группу а среди остальных он не смог найти единомышленников. «Да ё-моё! Таким образом они будут до вечера добираться до нужного места. И как, скажите, пожалуйста, в таких условиях показать себя во всей красе перед Настей?» Вообще-то, поначалу Саня обрадовался, что они попали в разлом. Хотя нет, сначала он обрадовался, что Настя будет участвовать в походе и уже строил планы на вечерние костры, гитару и романтическую обстановку дикой природы. Правда, потом вспомнил, что играть на гитаре он не умеет, да и самой гитары нет. А чувак из соседней комнаты отказался одолжить ему инструмент. Подлец такой. Но потом... Все обернулось еще лучше. Они попали в разлом. Ведь где еще, как не в разломе, можно попасть в ситуацию, полную опасности и спасти даму своего сердца? Ну или грамотно устроить эту самую ситуацию если она не захочет возникать. хи хи хи Саня снова погрузился в размышление на эту тему и даже немного зарумянился, а на лице появилась глупая улыбка. Он представлял, как вот напали бы сейчас на них какие-нибудь болотные твари всей гурьбой, а Саня такой вжух! И раскидал их во все стороны, что твари, поджав хвосты, поспешили бы дать деру вжах! И он бринулся к Насте, которую обхватывали какие-нибудь. Тут воображение чуть дало сбой и представило странные здоровенные клешни почему-то окрасом в полоску. Дело даже не в окрасе, просто это выглядело немного странно посреди болота. Поэтому клешни превратились в щупальца и обвели девушку, чтобы утащить ее за собой. Саша! кричала бы Настя спаси меня бдыщ и саня ударом сбил бы монстрячие лапы подхватил испуганную девушку на руки и так же круто как сергей викторович встал бы в эпичной позе о саша вздохнула бы настя обняв его за шею ты такой сильный саша саша саша да саня блин Крик Насти пробудил его от мечтаний. Чавк! Но было уже поздно. Саня вдруг понял, что его нога быстро и неумолимо погружается под влажное болото. Он уже по бедру оказался в воде, а когда попытался опереться на руки, пальцы лишь нырнули по запястье. ай яй ей яй яй, -яй, -яй завизжал он. «Я тону! Тону! Да чтоб тебя!» — рыкнула Настя. Девушка подпрыгнула к нему, обхватила за живот и при этом прижалась к спине мягкими объемными. <кхем> в общем, Настя плотно прижалась к Сане, что он невольно поймал душистый запах ее волос и на пару мгновений обомлел. Затем девушка нашла опору в ногах и потянула парня назад. А для ускорения еще выдала реактивную огненную тягу, поэтому Саня почувствовал, как нога стремительно вырывается из болота до да так, что никакого чавка не успела раздаться. Но ускорение оказалось слишком сильным. Они подлетели и упали на спину, переломив несколько мелких сухих тростинок. Но точнее, это только Настя упала на спину, а Саня-то упал на Настю. И почему-то ему не очень хотелось вставать. Его как будто бы вполне устраивала такая вот ситуация, а болото с кучей мошкары вдруг показалось вполне себе ничего местечком. Но Настя положение точно не устраивало. «Саня!» — прочала она. И пинком отшвырнула парня в сторону. Он упал лицом во влажную болотистую траву. Вонючая вода попала на зубы и залила глаза, а когда наперся руками, чтобы встать пальцы, снова заволокло водой. И все же это того стоило, с улыбкой подумал Саша. Но в носу до сих пор чуялся душистый аромат настенных волос. Да штаб тебе! Ты чего в облаках витаешь?» — подскочила девушка. Да ты что, не поняла? — фыркнула Вика Калугина. — Он же просто тупой. — Надо было оставить его в болоте, — вздохнула Анфиса. Баластом меньше. А вот это Сане уже не понравилось. Он подскочил, почувствовал, как энергия внутри забурлила, сжал кулаки и искривил лицо. — Да чтоб вас! — воскликнул он, но не успел договорить, потому что земля под ногами вдруг закачалась, будто наполненный водой матрас. — Ай, что это такое? — ахнул парень сбалансировав на ногах. «Что это?» — заволновались сестры Калугины. Волна земли прокатилась мимо них, и девушки прижались друг к другу от испуга. «Я слышал, — призадумался Саня, — что есть такие болота. Мочажина вроде бы называется или как-то еще. точно не помню. Там слой земли, а под ней само болото, вода тобишь и по такому болоту можно прыгать, как на батуте. — Ну-ка, а если тут прыгнуть? — Саша, нет! — воскликнул его папа Иван Иванович. Но Саня и без него не успел ничего сделать. Он только хотел проверить свою теорию и показать Насте, какой он умный. Как вдруг болото само ответило за себя. В нескольких метрах от парня из земли вырвалось что-то длинное и злобное. Очень длинное, потому что это чудовище изогнулось в воздухе с разинутой пастью и кинулось на Настю. И очень злобное! Оно явно не на мирок стрельнуть у нее хотела. Но девушка увернулась, и тварь снова забурилась обратно в болото, хотя ее хвост показался из первой дырки только через пару секунд. Но затем быстро исчез следом. Нет, определенно не мочажина констатировал Саня. «Или же наоборот... Все в боевой порядок!» воскликнул барон Городецкий. И тут же из земли вырвалось еще одно чудовище. На этот раз оно напало на сестер Кулагинах, но девушки встретили его магическими снарядами. Сбили, и длинная зубастая пасть с ревом изменила траекторию и также исчезла под землей. «Болотные черви!» — воскликнул Саня не то с ужасом, не то с радостью от того, что вспомнил название этих монстров. Кажется, это было в одном из вопросов по ОМБ, но Саня не помнил, в каком именно и как он ответил. «Но если экзамен сдан, значит, ответил правильно, верно?» И, что важнее, Саня знал, как с ними справиться. Вот только была кое-какая проблемка. Кроме Насти, Саня ни с кем не успел сработаться. А все методы борьбы, которые ему были доступны, заточены на командную работу. Аш! Снова вынурнул болотный червь. «Швахш!» Он снова промахнулся и скрылся в болоте, проделав очередную дыру. И снова вынурнул, но уже другой. Кажется, тут завелось сразу несколько таких тварей, и это почему-то смущало Саню. Но что именно, придется подумать потом, потому что вода из проделанных тварями дыр начала окружать группу. И это очень плохо, потому что Саня помнил еще одну отличительную особенность болотных тварей. Эти сражаются не только своей длинной мерзкой пастью. Они оставляют за собой масляное покрытие, от которого вода становится очень опасной кислотой. — Ну, господин Городецкий, — прорычала Анфиса Калугина. — Спасайте нас, — добавила Вика. Командир группы Владимир Станиславович Городецкий нахмурился. Стиснул зубы и сосредоточился. А когда очередная тварь только-только вынырнула наружу, чтобы напасть, он тут же выстрелил в нее зарядом ветряной магии. Болотный червь с визгом плашмя рухнул на землю и забился в конвульсиях. Из порезов хлынула тёмная жижа, от которой зашипела вода, а сухая трава почернела. «Вот он, шанс!» «Сейчас!» — воскликнул Саня. И, ускорив себя силой ветра, рванул на монстра. Собрал в руках столько магии огня, сколько успел, направил потоки уже действующего ветра для ускорения и ударил огненным молотом, пока монстр не успел улизнуть под землю. <крики> Зарычала от боли тварь. Болотного червя мигом объяло огнем, и Саня заухмылялся. Да, он каким-то чудом сумел запомнить теорию ОМБ. А теперь успешно применял её на практике и знал, что никогда теперь не забудет эту битву и ее уроки. Огонь был слабостью таких монстров. Несмотря на водную стихию, они до жути боялись огня из-за своих взрыва и огнеопасных внутренностей. Болотная тварь с визгами забилась о землю, брызги разлетались во все стороны, но кислотного покрытия уже не было, и Саню орошала обычная болотная вода. Затем тварь скрылась в дыре, но теперь она еще не скоро оправится от такого приема. А вот следующий монстр рванул прямо под ногами Насти. Кья! закричала девушка от неожиданности. Настя! испугался за нее Саня и тут же рванул на подмоку. Она рухнула на землю и успела только выдать несколько залпов огненных шаров. Червь лишь попятился, но разозлился еще сильнее, зарычал и снова бросился на нее. Вот только не добрался, а наткнулся на защитный барьер, который выставил Валерий Ларионович. Саня достаточно хорошо знал ремесло заклинателя и сумел увидеть в этом барьере почти ювелирный сплав магии воды и рунных плетений. Валерий Ларионович не просто создал барьер, он синхронизировал его со своей магией, что позволило придать ей форму и усилить во много раз. Так что болотный червь силой врезался в заклинание и его тут же отбросило в обратную сторону. Голова, словно наконечник плети, ударилась о землю и с хлестким звуком застряла в ней. Саня, конечно, был рад, что Валерий Илларионович спас свою дочь, но он от обиды поджал губы, потому что сам хотел это сделать. А вместо этого ему пришлось менять траекторию и ринуться на помощь сестрам Калугиным. Анфиса и Вика обладали противоположными стихиями. Вода и огонь, соответственно. И так уж получилось, что девушки растерялись. И потому начали мешать друг другу. Анфиса пыталась отбиваться от нападок болотных червей ледяными и водными техниками. И при этом гасила огонь у Вики. Вика же в ответ создавала помехи водной стихии. И в итоге ситуация стала критической. Сразу две твари вынурнули рядом с ними, почуяв легкую добычу, и загнулись с разинутыми пастями. И вот-вот клацнули бы своими острыми зубами прямо по Калугиным, но Саня метеором промчался за пару секунд до того, как это бы случилось. Прямо из-под носа монстров он подхватил Вику и унес ее из-под удара. А Анфису в то же время спас подоспевший Алексей. Даже мельком Саня отметил отличный контроль ветра у этого парня. Городецкий использовал раза в два меньше энергии, но получил тот же результат. А тем временем... Обе твари, вместо того, чтобы полакомиться свежей аристократиной. хотя Саня сомневался, что вкус того стоил, ударились друг о друга головами и зашатались в оглушении. А затем их подпалила разъяренная Настя. «Вот вам гребаные черви!» — прочала она, испепеляя монстров. Похоже, девушка решила выплеснуть злость за предыдущую неудачу. Она устроила настоящий огненный ураган. Запахло паленой плотью, жар ударил в спину. А когда Саня поставил Вику на землю, обернулся и рванул на помощь Насте, то быстро понял, что лучше не подходить близко. Пришлось остановиться и прикрыть лицо руками, потому что гнев девушки грозил за дети его тоже. «Кажется, злить Настю не стоит. Надо это запомнить на будущее. А то мало ли». Взвизгнули твари и забились в конвульсиях. Но атака монстров продолжалась. То тут, то там выныривали все новые черви. Приходилось отбиваться, закрываться от кислоты. Через какое-то время группа собралась ближе друг к другу, пока разбавленная кислотой вода подступала к ним все быстрее. Что-то здесь было неправильно. Сани не помнил, почему именно, но его смущало такое поведение монстров. А еще Саня не мог понять, чем занимается их командир группы. Он почти не атаковал и лишь оборонялся. За всё время он убрал лишь пару тварей, да так плохо, что они возвращались. Но затем барон Городецкий ответил на все вопросы. Когда большинство червей так разозлились, что показались наружу все вместе, он вдруг выдал такой дикий вихрь воздушной магии, что разом поразил большую часть врагов. Стремительный ураган пронесся по болоту и словно бритва сбрил поверхность от зубастых монстрячих порослей. А затем Владимир Станиславович воскликнул. «Валерий, щиты!» Валерию Илларионовичу не пришлось повторять дважды. Он быстро понял, что от него хотели, и накрыл всех защитными заклинаниями, которые оградили ребят от дождя кислотной жижи из ран болотных червей. Все пространство заволокло криками боли, ревом. И одна за другой твари начали падать. Теперь они не прятались в глубинах болота, а исчезали насовсем. Наконец-то наступило затишье. Саша тяжело дышал, оглядывал поле боя и поймал взгляд Насти. «М -м -м — Справились? — осторожно спросила девушка. — Ага, — ухмыльнулся Саня. — Мы надрали этим червякам! И в следующий миг он оказался под водой. Болото хлынуло в уши, заволокло глаза, пробралось в рот, а от удара болотной твари, которая промчалась мимо, Саню потрясло. Он машинально выставил водяные щиты и почувствовал, как погружается все глубже. А тусклый источник света наверху становился все уже, пока не закрылся совсем. «Кобздец!» — подумал Саня. Но были и хорошие новости. Он вдруг вспомнил, что в поведении болотных червей было неправильным.